Комментарии. Впервые под названием «Черное золото» с подзаголовком «Роман», с эпиграфами «Рим — это мир», «Остальное — варвары», на карту поставлено 15 миллионов трупов, русская революция спутала карты, повесть напечатана в журнале «Новый мир», 1931 год, номера с 1 по 12-й. Авторская дата окончания произведения – 12 декабря 1931 года. Произведение тематически примыкает к трилогии «Хождение по мукам». Автор в феврале 1936 года писал, что когда он окончит третью часть «Хождение по мукам», то во всю эпопею войдут пять книг «Сестры», «18-й год», «Оборона Царицына», «Черное золото» и «Последняя книга». Алексей Николаевич Толстой. Полное собрание сочинений. Том 13. Страницы 579-580. О некоторой связи с трилогией говорит и история создания черного золота. 10 сентября 1930 года, сообщая план продолжения хождения по мукам, роман «19 год» Алексей Толстой писал. Я возьму фрагменты вместо всей картины, как я пытался делать в восемнадцатом году. Будет Париж, тыл добрармии, Махно, Григорьев, Одесса, фрагменты Сибири, Волга, Царицын, Кавказ. Период от ноября восемнадцатого года по декабрь девятнадцатого. Архив Алексея Николаевича Толстого. Для создания в начале романа девятнадцатый год картин белого эмигрантского Парижа и тыла белой армии писатель собирал документальные данные и свидетельства современников. Материалом, особенно заинтересовавшим Толстого, была брошюра Воровского "В мире мерзости запустения. Русская белогвардейская лига убийц в Стокгольме" опубликованная в конце 1919 года в Москве. Автор книжки по данным предварительного следствия, напечатанном в шведских газетах от 12 и 13 сентября 1919 года, а также материалом советского полупредства в Стокгольме, рассказывал о белогвардейской военной организации для восстановления империи, которая была возглавлена авантюристом, казачьим полковником, Магометом Бекхаджатлаше. До Первой мировой войны сотрудничал в черносотенном журнале «Братская помощь», позднее был редактором-издателем реакционного парижского журнала «Мусульманин», автор бульварных романов «Записки начальника тайной турецкой полиции», «На каторге», «За стенами Сираля», любимцы Ильдиза» и других. Эта организация, в которую входили генералы и офицеры бывшей царской армии, объявив своей задачей борьбу с большевиками, совершала убийство частных лиц, грабеж их имущества, получение по подложным подписям денег из банков и прочие уголовные преступления. воровский приводит документы, доказывающие поддержку этой лиги английским, американским и французским военными штабами при попустительстве со стороны шведских властей. Этот материал увлек Алексея Николаевича Толстого яркой характеристикой разного плана противников большевизма в 1919 году. Для того времени он был весьма актуален. Империалистические круги на рубеже 20 30 годов начали новую антисоветскую кампанию отпускались любые методы провокации и шантажа. В 1927 году в Лондоне был организован налет на Аркос, советское общество по торговле с Англией, и английское правительство порвало дипломатические отношения с Россией. В Варшаве белым мигрантом был убит советский посол Войков. Провокационным налетом подвергся ряд полпредств и торгпредств СССР. Шпионы и диверсанты, комплектуемые большей частью из белых мигрантов, засылались иностранными разведками на территорию Советского Союза. До 1928 года в Шахтинском районе Донбасса орудовала вредительская организация, связанная с иностранными правительствами. Летом 1929 года произошел военный конфликт на КВЖД. В ноябре 1930 года стало известно о деятельности промпартии, связанной с заграничной контрреволюцией. Провокационные и преступные действия антисоветских кругов в известной мере повторяли авантюристическую и уголовную деятельность сил контрреволюции в 1919 году. Начиная писать «Черное золото», автор, по-видимому, считал этот роман продолжением хождения по мукам, то есть теми частями, которые покажут белую эмиграцию 1919 года. Первые главы романа, посвященные обстановке в Западной Европе весной 1919 года, по художественно-публицистической форме, близки началу романа восемнадцатый год» а также тем отступлением во второй и третий книгах «Хождение по мукам», в которых дается общая картина событий. Но по мере развертывания сюжета, материал, положенный в его основу, заставлял писателя избирать иную, чем в трилогии, форму. Писать о белой эмиграции, о конце ее пути, было невозможно в той эпической форме, в которой создавалась трилогия. Не только героического, но даже и трагического не было в процессе морального распада и полной деградации хозяев, закончившей свое существование Русской империи. Тема произведения — разоблачение международной и русской контрреволюции, сплетавшей в грязный клубок политические и уголовные авантюры. Развязка романа, построенная на убийствах в Бальстанесе, привели к форме, сочетающей некоторые черты детективно-авантюрного романа и памфлета. Художественную убедительность произведению придает знание авторам белой эмиграции. Не только общая обстановка в Париже 1919 года и настроение бывших людей, но и портреты многих из них написаны с натуры по памяти. За исключением Налымова и трех женщин, завербованных Хаджет-Лаша, большинство иммигрантов, действующих в романе, исторические лица, с которыми Алексею Толстому приходилось не расталкиваться. Личные воспоминания автора дали ему возможность создать яркие образы бывшего премьера временного правительства князя Львова и его друга, либерального елецкого помещика Стаховича, англизированного барина Набокова, нефтяных магнатов Монташева и Чермоева, редактора белогвардейской газеты «Общее дело» Бурцева и банкира Денисова. В послесловии к первой публикации автор писал «С первых же глав черного золота меня начали упрекать в несерьезности, в авантюризме, в халтурности и еще много кое в чем. Иногда казалось, что это делается для того, чтобы сорвать писание романа. Все же к удовольствию или неудовольствию читателей я его окончил. Мне нужно только прибавить, что все факты романа исторически точны и подлинны, вплоть до имен участников стокгольмских убийств. Смотрите книгу Воровского. Шведский профессор Александров, теперь директор второго МХАТ, сообщил мне подробности этого дела. Александров был приговорен шайкой Хаджет-Лаша к смерти и только случайно избежал ее. Во время обыска на даче в Бальстанесе он нашел приготовленный для него мешок. Остальные сцены романа взяты по возможности документально точно из архивных материалов, устных рассказов и моих наблюдений. В архиве Алексея Толстого сохранились черновые наброски романа и заметки к нему. Краткий план, озаглавленный конец романа, свидетельствует, что для двух персонажей писатель намечал судьбу, не похожую на ту, которая сложилась в произведении. Вера Юрьевна уговаривает Налымова бежать в Россию. Эта фраза зачеркнута. Он только для нее. Он погибает, она одна. Дикое отчаяние, ночь в теплушке сцен. Ее рассказ Она чувствует, как тени жизни наливаются кровью, как ее отчаяние находит исход, содержание. Это другой мир. Смотри в начале прояснение идеи романа. Налымов не может перейти, он выжжен. Вера полна трагизма, то есть человеческого содержания, то есть жизни. Он тень, она горячая жизнь. Архив Алексея Николаевича Толстого. Трудно судить, на какой стадии создания романа появилась эта запись на леске из блокнота. Алексей Толстой дважды перерабатывал «Черное золото». Первый раз, готовя роман к изданию отдельной книгой в государственном издательстве художественная литература «Москва-Ленинград», 1932 год, автор подверг журнальный текст небольшой стилистической правке «Институт» и незначительным сокращением. В этом издании появился новый подзаголовок Зарисовки девятнадцатого года. Снят был первый эпиграф, а часть послесловия, говорящая о подлинности фактов в романе, стала предисловием. Без существенных дальнейших изменений роман перепечатан в книге «Черное золото издательство Советская литература 1933 год. И вошел в седьмой том собрание сочинений Государственного издательства «Художественная литература. Ленинград. 1935 год». Гораздо более существенную переработку романа автор провел в 1939 году. Правка коснулась почти каждой страницы произведения и во многом носит не только стилистический, но и смысловой и композиционный характер. В новой редакции Алексей Толстой добавил ряд тем, а некоторые написал почти заново или дополнил, преследуя задачу более глубокого раскрытия характеров персонажей и четкого выявления социально-политических вопросов. Так, например, вставлена беседа Денисова с Лесовским в ресторане. Коренным образом переделан диалог между Налымовым и Верой Юрьевной в Севре после приезда Хаджет Лаши. Диалог между Милюковым и англичанином Вильямсом, Хаджет Лаше и полковником Петти. Заново переписан рассказ Бистрема Ардашеву о поездке в Советскую Россию и сцена суда, выступления Налымова и Бистрема. Автор также изменил композиционное построение начала произведения. В первых редакциях две главы, посвященные описанию дачи в Севре и приезду туда Налымова, следовали после эпизодов «Ужина у Львова» и «Прогулки Набокова с Чермоевым по ночному Парижу», разрывая логически следующие за этим сцены у Манского и в редакции газеты «Общее дело». Писатель изменил эту композицию чередующихся картин, собрав в более крупные полотна сцены, связанные общим содержанием. При редактуре текст подвергся значительным сокращениям автор снял главу дветую об истории банкирского дома ротшильдов главу тридцать описывающую белогвардейское северо-западное правительство большое вступление публицистического характера в главе 52 эпизод встречи воровского с бистромом после его речи в суде снят был и второй эпиграф в конце текста дата 1931 1939, говорит о времени написания и переработки. Эта новая редакция под названием «Эмигранты», более близким к основной теме произведения, из-под заголовком «Повесть» вышла отдельной книга в издательстве «Советский писатель» в 1940 году. По этой последней прижизненной публикации и воспроизводится текст. Алексей Толстой, давая новое определение жанра эмигрантов, В Черновике вначале написал хроника, но потом переправил на повесть. Кристинский. Конец книги.